Голова сороковая. Дикий мустанг. Тогда же. Натан. Моногамный, чтоб её. Это слово бьет меня под дых. Вышибает из легких весь воздух. Чувствую себя как рыба, выброшенная на берег. Открываю рот, а вздохнуть или сказать что-то не в силах. Ждана смотрит на крошку Киру с искренним непониманием, а та краснеет прямо под цвет платья. Наверняка уже готова провалиться сквозь землю за свои смешки. Так ей надо. Кирилл жену не осаживает, лишь поджимает губы. Вновь поворачиваясь к Ждане. Она смотрит то на меня, то на Трубачёвых и не может понять, как себя вести. Это жалкое кряканье, всё, что я могу из себя выдавить. Натан, извини. Трубачёва поджимает губы, спешит скорее удрать и тянет за собой Кирилла. миру свою стервочку под локоть. Хочешь на свежий воздух? Она кивает, идет со мной. «Это что сейчас такое было?» спрашивает она, когда оказываемся вдали от шума вечеринки. «Явление Киры народу, не обращай внимания». В ту же ночь. Ноль часов тридцать минут. Натан. Укрываю себя и ждану одеялом. Замечаю, как лунный свет серебрит ее волосы, освещает лицо. Девушка этого не замечает, продолжает спокойно посапывать. «Наверное, надо задёрнуть шторы, но мне лень вставать». Обычно их перед сном задёргивает сама Ждана, правда, сегодня не смогла по вполне объективной причине. «Сложно что-то там задёргивать, если ты уснула ещё в такси, а в спальню тебя доставили на руках». Этим вечером я наглым образом её спаил. Мы недолго пробыли на дне рождения, и сразу после я пригласил её посидеть в баре. Она согласилась, хотя от спиртного долго отказывалась влил в нее первый крепкий коктейль чуть ли не силой. Потом, правда, дело пошло веселее. Добился своего довольно быстро. Уже через пару часов Ждана с трудом ворочала языком, и связанных мыслей в ее голове совсем не осталось, что мне, собственно, и было нужно. Не хотелось, чтобы она весь вечер крутила в голове реакцию Киры на слово «моногамный». Завтра ей помешает это делать головная боль, а послезавтра уже все забудется. Сама того не желая, крошка Кира подняла сегодня запретную тему. Тему, говорит, на которую я с со совершенно не хочу. Эта тема как слон в комнате, которого невозможно не заметить, и все-таки я продолжаю его не замечать. Снаружи мы с ней смотримся, как идеальная пара. Да что там снаружи, изнутри все смотрится ровно так же. Мне хорошо с этой девочкой. Мне с ней просто обалденно, но мы вместе всего на год, ни о какой мы ногами и речи не идет. Причем, если эти отношения прекратят приносить мне радость, я отпущу Ждану раньше, только и всего. Кроме того, у меня нет проблем с памятью. Головой ни обо что в последнее время не бился, амнезией не страдаю. Я прекрасно помню, кто такая Ждана. Проститутка, и никто более. Да, дорогая, ухоженная, отлично обученная, даже интересная, но все же проститутка. Никакая шлифовка внешности или поведения — не сделает из нее честную женщину, с которой нормальному мужику захочется вдруг стать моногамным. Да, мне с ней комфортно, и я не отношусь к ней, как к обычной шлюхе. Наверное, к ней, в принципе, сложно так относиться. Слишком много в этой женщине достоинства, внутренней силы, что ли, не знаю, как объяснить по-другому, просто я чувствую. Но это не отменяет того факта, что я купил право проводить с ней время и иметь ее куда и как хочу. Кроме того, у нас четкая договоренность. Ждана изображает любовь, а я ее потребляю. Все? Ладно, с последним лукавлю, знаю что на самом деле нравлюсь ей. Слишком давно живу на этом свете и умею распознать женский интерес к своей персоне. Но она взрослая девочка, не первый год гуляет по мужикам и, думаю, прекрасно понимает, что у нас с ней не будет пресловутого «Жили долго и счастливо». «У нас всего год». Точнее, одиннадцать с половиной месяцев. Уже одиннадцать с половиной? Прошло две недели? Так быстро. Промелькнули, как один миг. Казалось бы, Ждана только вчера переступила порог моей квартиры. Кстати, настоящая ирония судьбы в том, что моя стервочка — первая девушка, которая назвала меня «моногамным». Интересно, почему? Хотя, если взглянуть на факты, у меня ведь после нашего с ней приключений в горах — Никого так и не было. Только сейчас дошло. Все это время хочу только ее. Ну да, поплыл, очень понравилось, но это совсем не делает меня моногамным. Я вообще считаю это понятие устаревшим, так же, как и институт брака. Более того, обычно, если какая-нибудь из девчонок пытается навязать мне отношения, я тут же от нее избавляюсь. В такие моменты у меня в голове всегда возникает образ дикого мустанга, на шею которого набрасывают лассо. Вот что для меня постоянное отношение. Лассо, которое душит, мешает жить, тянет назад. Оно мне ни к чему. Тогда что за аномалия сейчас лежит у меня в постели? И удобно так лежит, я бы даже сказал, привычно. Кайфует, используя мою руку в качестве подушки, а мне даже не хочется ее скинуть. Притянуть поближе, да, скинуть ни в коем разе. Сам по доброй воле подписался на целый год этих самых отношений, к тому же с постоянным проживанием. И немало за это дело заплатил. Но это же не значит, что я должен быть ей верен. Я живу по своим правилам, и если мне чего-то захочется, я это сделаю. У Жданы нет права на ревность. У нее, по сути, вообще никаких прав нет. Думаю, она это понимает, немаленькая. Все права у меня, и так будет продолжаться ровно год. Точнее, 11 с половиной месяцев